В исходе декабря Мирович, с письменной челобитной за себя, за сестер и за дядю Григория, приехал в Петербург. 20 лет назад наша бабка, полковница Пелагея Захаровна Мировичка, урожденная Голубина, с детьми и внуками в последний раз просила покойную государыню Елизавету Петровну о возврате ей отписанных у нее за проступок ее деверя, жалованных ее отцу и ею лично купленных в Переяславском полку деревень, и что Сенат, рассмотрев то ходатайство, определил, купленные угодья отдать ей обратно, а о пожалованных особо доложить государыне, но токма это дело наше и поныне еще не решено». Челобитную Мирович подал Екатерине через Степлова. 10 января 1764 года. 5 февраля на нее последовала резолюция Отослать на рассмотрение Сенату. Сенат вновь решил отдачи не чинить. А 13 апреля Екатерина на докладе о том подписала конфирмацию. По прописанному здесь просители никакого права не имеют, и для того надлежит им отказать. Узнав об исходе дела, Мирович в царском селе лично подал новую челобитную императрице, где просил за трех своих неимущих сестер. Если под первую, январскую, челобитный Мирович подписался под поручиком Нарского пехотного полка, то под вторую... Апрельскую, тем же чином, но уже Смоленского полка, стоявшего в то время в Шлиссельбурге. Перешел он в этот полк в первых числах марта, при поддержке бывшего своего начальника, Петра Ивановича Панина. Панин теперь сенатор, и выслушал, и весьма сочувственно отнесся к моему делу. Подав прошение, я еще несколько раз ездил в Гатчину, где Панин в ожидании отделки пожалованного ему петербургского дома жил все лето.